Седьмой день. Ужин, превратившийся в пир, рассказа о спарда и червлена, о драконьем питомнике, о злодеях, что замышляли на жизнь его величества, о чудесном спасении, о мудрых судах. А когда все кончилось, мрак в своей спальне вставил ножку кресла в дверные петли, отодвинул камни тайного хода и после недолгого бега по длинному извилистому ходу с узелком в зубах выскочил на поверхность, перетек в людскую личину, быстро оделся он сперва даже не понял, что у него с глазами. Далеко впереди темная кромка леса смотрится непривычно отчетливо. Не сразу сообразил, что исчезли все эти серые незаметные домики, исчезли сарайчики, сложенные из старых досок и хвороста, хотя лес рядом, можно нарубить добротных бревен. Все пространство сейчас покрыто серой золой, а когда она шевелится при движении воздуха, из-под нее выглядывают черные головешки. Серыми спинами выступают из-под пепла и золы камни очагов. Он шел через пепелище, ибо там, дальше, на самом краю, каким-то чудом сохранилось пяток домов. Один из этих домов, даже не домов, а хаток, принадлежит лики, вернее, ее родителям. Он прибавил шаг, но сдрижадно ловили запахи. Но если где и пахнет горелым мясом, то что-то мелкое, словно сгорел хорь или летучие мыши вместе с Авином. Перед домом Лики в ночи беспокойно шелестит обожженными листочками дерева Мрак перемахнул через забор, под ногами затрещал пересохший бурьян, проскользнул к окну, осторожно стукнул в ставень. Из комнаты послышался слабый старческий голос. «Кто там?» «Это я», — ответил мрак. «Не пугайтесь, и свет не надо». Он также неслышно пробежал к сараю. Конь услышал из-за двери, ответил ржанием. Мрак тихонько распахнул двери, вывел коня. Когда он закрывал сарай, в доме заскрипело. Мрак увидел в дверном проходе старика, отца Лики. «Что-то случилось?» «Все хорошо», — успокоил Мрак. «Просто мне надо съездить кое-куда». «Ох», — вздохнул старик горестно, — «но зачем же ночью? Ночью только воры!» Мрак засмеялся. «Не только, отец, не только. Кстати, что это у вас за странный пожар?» И ветра не было, а все выгорело. Старик сдвинул узкими, как птицы, плечами. Лицо его было жалкое, вытянутое. А кому тушить-то? Что, там никто не жил? Жили, да только все побросали. Мрак насторожился. Что, опять что-то подобное шайки волдыря? И это тоже, ответил старик уклончиво. И слухи, что мы поселились на мертвом поле, потому у нас все из рук валится потому нас преследует несчастье. Кто-то переселился сам по себе, а кому-то хватило и волдыря. Если бы хорошо было здесь, никакой бы волдырь не согнал. А так... Словом, вся та половина уже опустилась неделю тому. Когда начало гореть, из наших никто туда и не сунулся. Поговаривали, что там кто-то поджигает нарочито. Сунься тушить, и тебя в огонь бросят. А когда огонь добрался сюда, то здесь мы и потушили. Да только надолго ли? А что не так? Сосед, который со мной гасил, уже собрал все на телегу. С рассветом уедет. Останемся мы со старухой, да еще наш сосед справа. Он тоже пока не решился. Мрак покачал головой. Что-то мне это не нравится, сказал он. Вернусь, надо будет хорошенько разобраться. А то непонятно, что здесь к чему. Он вывел коня за ворота. Седло едва слышно скрипнуло под его тяжестью сразу же пустил огненного коня в галоп Замелькала дорога, потом ему почудилось, что и звездное небо двигается, но рассмотреть ничего не мог. Свирепый ветер пытался выдавить глаза, разорвать рот, а он же не маг, как Олег, что ухитрялся прятаться за магическим щитом. Конь разогрелся, мрак с трепетом увидел, как в ночи быстро мелькают искры. Оглянулся, за ними тянется целый хвост быстро исчезающего пламени. Искры вылетали из ноздрей коня, а когда всхрапнул и на миг раскрыл рот, из пасти выметнулся целый сноп огня. Внизу проплывали реки, леса, протянулся горный хребет. Конь не дракон, время от времени земля устремлялась к ним с ужасающей скоростью. Мрак напрягался в ожидании гибели, но конь с силой ударял в землю копытами. Там, судя по треску, раскалывались горы, а он делал еще один чудовищный прыжок. Когда замелькали знакомые места, мрак придержал коня. Тот понесся помедленнее, едва ли быстрее летящего над водой стрижа. А когда показались и выросли залитые лунным светом стены куябы, мрак пустил шагом, выбрал уединенное место между двух гор, завел в пещеру. «Жди меня здесь», — сказал он. «Чужим не давайся. Да и кто сюда забредет? Захочешь поесть? Вся гора пусть будет тебе куском сахара» отошел в сторону шагов на сотню. Там еще пещера, очень кстати. Ударился о камни, с минуту приспосабливался к смене личины, наконец лапы в великом нетерпении понесли к городу. Узелок с одеждой привычно болтался в зубах, но теперь в нем не было тяжеленькой хрюнди. Когда-то куяба была обнесена крепкой стеной, но город быстро разрастался, дома и даже дворцы строились за стеной, и, наконец, стена стала ненужной. Ворота уже не запирались. Мрак проскользнул мимо стражей на такой скорости, что только один успел заметить нечто огромное и черное, что выскочило из темноты, пересекло освещенное факелами пространство и тут же исчезло в черноте внутреннего города. Дворец фасадом выходит на городскую площадь. Перед входом сильная стража. Не меньше стражей в саду, куда дворец повернут тыльной стороной. Но там деревья, кусты роз, зверью укрыться легче. Мрак затаивался, доверяя больше нюху, чем глазам, ибо нюхом видел отчетливо даже то, что за углом, успевал вовремя отступить, укрыться, спрятаться, в нужный момент проскочить открытое пространство. Правда, когда добрался до самой стены, пришлось перекинуться человеком. Стражи очень бы удивились, увидев, как по каменной стене дворца прямо у них над головами карабкается человек. Но они смотрели, как и положено, на дорожке в саду. Замечали любое шевеление веток, готовые перехватить любого наглеца, что со стороны города перелезет в стену дворцового сада. Он быстро вскарабкался на высоту третьего этажа, где, как он помнил, комната Кузи. Окно зарешетчено, однако даже человеческие ноздри сразу ухватили все запахи и нарисовали четкую картину уютной комнаты, теплого воздуха и сладко спящего ребенка среди игрушек. Он ухватился за железные прутья, держась на высоте едва ли не зубами. Напряг мышцы. Железо не поддалось, но сразу качнулся край камня. Мрак едва успел подхватить, наделает шум, рухнув в сад. Осторожно отогнул решетку, быстро скользнул вовнутрь. На всякий случай, вдруг за время дежурства кто из стражей задерет голову, пригнул край решетки на место. Ложа великанская. Тем меньше и беззащитнее выглядит на нем спящая Кузя. Совсем недавно он покинул стены этого дворца, где знает каждый уголок. Кузя, увы, все такой же пятилетний ребенок. Ну, может быть, ей уже шесть или семь лет. Вон лицо какое серьезное. Но сейчас на нем выражение сильнейшей обиды. Мрак осторожно приблизился. Потом, опомнившись, ударился о каменный пол, прикрытый толстым ковром. Поднялся огромным волком и сразу ощутил самое главное. Кузя очень опечален. И то, что блеснуло в уголках ее глаз, только слабые человеческие глаза не распознали сразу. Кузя плакала ночью. «Вон, следы на щеках!» Уже высохшие дорожки, но для волка очень заметные следы, а в глазах накапливаются новые слезы. Он подошел, осторожно лизнул ей руку. Она вздохнула, маленькие розовые пальчики ухватили за шерсть. Лицо дрогнуло, пухлые детские губы прошептали едва слышно. «Мрак!» «Это я», — хотел сказать он. Но слова не шли из волчьего горла. Он снова лизнул ей руку. Язык стал совсем горячим. Ее маленькие детские пальчики ощупывали его уши, теребили шерсть. Мрак застыл, страшась разбудить. Но ее пальцы ощупывали его морду все настойчивее. А когда она ухватила его за нос, мрак почувствовал, как по ее тельцу прошла волна. Кузя вздохнула и открыла глаза. Он тоже вздохнул и смотрел на нее прежним преданным взглядом. Она смотрела на него, не двигаясь, не шевеля даже бровью, словно страшилась, что видение исчезнет. «Мрак», — сказала она очень серьезным голосом. «Ты мне снова снишься, да? Как хорошо, что ты всегда приходишь ко мне. Какой ты хороший мрак. Я люблю тебя, мрак, ты помнишь? Ты не забыл, что когда я вырасту, я выйду за тебя замуж. Ты не забывай, мрак. Я помню». Она тяжело вздохнула. Внезапно ее личико омрачилось, на чистый лобик набежала тень. «Мрак, но как же я могу за тебя выйти, если я буду чужой женой?» «Мне сестра сказала, что меня отдадут замуж за какого-то властелина Гор. Громард его имя. Уже скоро отдадут, мрак. Я не понимаю, мрак. Мрак, не отдавай меня. Ты не забыл, что я должна быть твоей женой, а не какого-то там громарда?» «Не забыл». Хотел ответить мрак, но слова не шли из волчьего горла. Вырвался слабый полурык, полускулеж. Он поспешно припал к полу. Лицо Кузи сразу скривилось. Вот-вот заревет. Мрак поспешно приподнялся, чтобы ее пальцы снова коснулись его шерсти. Она распахнула глаза, порывисто обняла его за шею и горячо поцеловала в морду. «Мрак, я так и знала, что ты меня найдешь!» Он лизнул ей щеку. Она засмеялась, зажмурилась. Он тихонько вылизывал ей лицо, уши, дышал тепло и ровно. кузи снова расслабилась, веки опустились. Она задышала медленно и ровно, но счастливая улыбка осталась на детских губах. Он отступил медленно. Волчий нюх уже подсказал, где здесь тайный ход. Когда-то он часто ходил по этим узким лазам. И хотя здесь подземелья богаче и разветвленнее, чем в Барбусе, но он помнит их. Помнит. Даже не забыл, где прятал во время ночных вылазок оружие. Быстрые лапы несли его по тесному ходу с такой легкостью, словно он ходил здесь десятки лет, а последний раз был только вчера. Комнаты прислуги, комнаты гостей. Вот комната, куда он ворвался первый раз. Там были люди Руда или Горного Волка. Уже забыл, все они теперь на одно лицо. Все мечтали свергнуть Светлану и захватить трон для своего повелителя. Он бежал по тайному туннелю, но чувствовал, что снова как встарь мчится по этому огромному дворцу, намного более огромному, чем дворец в маленькой Барбуси. Светильники везде горят редкие, слабые, выхватывая из тьмы только круги старой каменной кладки. От стен даже с солнечной стороны тянет сыростью, гнилью, а с другой стороны коридора идут комнаты. Он помнит их роскошными, но сейчас даже здесь, в норе, чувствуют их запустение. Во все тайные глазки он на бегу заглядывал, хватал цепким взором стены, сплошь завешанные гобеленами до да коврами, массивные столы и разномастные кресла с завитушками и позолотами. Несся дальше и дальше, дивясь, что почти не встречает людей. Дворец строили и перестраивали разные правители, но последний раз расширяли два-три поколения тому, с той поры только украшали, обставляли. Как странно и резко расцвет сменился упадком, словно дворец затасковал о погибшем хаврахе. Половина этих помещений сейчас вообще не жилые. В них никто, судя по запахам, не заходит. Здесь вообще не трудно заблудиться. Стражников, от которых нет прохода в его дворце, здесь почти нет. К его удивлению, даже царские покои оказались пустыми. Он скользил по тайному ходу дальше. Иногда останавливался у смотровых ниш, но чаще проскакивал без остановки. Обоняние предупреждало, что в помещении пусто. Ноздри уловили едва слышный аромат, сердце затрепхалось, в груди кольнуло. Он сделал пару шагов на подгибающихся лапах, запах стал сильнее. Ниша с той стороны забрана толстым ковром, но смотровая дырочка оказалась достаточной. Мрак рассмотрел малый тронный зал, рассчитанный на прием особо важных гостей, которые не жалуют парадность. Иваш и Светлана сидели за столом. Мрак успел увидеть спину слуги, что уносил грязную посуду. Царственные супруги остались одни, но и тогда молчали долго, очень долго. Иваш лепил из хлеба зверьков лошадок, а Светлана после долгой паузы тяжело вздохнула. «Из головы не идет Артания», — призналась она. «Эти кочевники усиливаются не по дням, а по часам. Хорошо, что не умеют строить крепостей, как и не умеют их брать но даже то, что они могут хлынуть по нашим равнинам... Две трети Куяви, напомнил Иваш, — это горы. Да, но все поля, все Нивы на равнинах, и больше всего народу живет на равнинах. Какая славя, какая артания, — возразила Иваш нежно, но в голосе певца мрак уловил досаду. Царевна, теперь уже царица, что нам весь мир? На свете нет ничего, кроме тебя, твоих желаний. Иваш, Но ведь, царица, ты сама величайшее сокровище. Забудь о большом неуютном мире. Там зло, там беды, там злые и недобрые люди. Мир жесток, а в твоей воле отгородиться. Простые люди не могут, а у тебя дворец, слуги, стража, шуты, ухоженный сад. Ты можешь отгородиться от грубости и жить среди красоты. Так пользуйся же! Он говорил страстно. Глаза блестели, а голос дрожал. Светлана нежно смотрела в преданные глаза. Мрак ощутил укол ревности. Иваш говорит правильно. Светлана слишком хороша, чтобы жить в общем мире. К его удивлению, глаза Светланы на этот раз остались трезвыми. И тревожными. Она протяжно и печально вздохнула, словно освобождаясь от сладких грез. Голос ее стал деловым и строгим. «Да, конечно. Когда я была царской дочерью, я так и делала». Но теперь после смерти моего отца приходится помнить не только об утехах. Теперь я решаю, как жить, с кем дружить, кого держаться, с кем торговать. Если я буду решать неправильно, то я недолго усижу на троне. Хуже того, страна ввергнется в пучину гражданской войны. Запылают поля, реки переполнятся кровью еще до того, как в наши пределы вторгнутся артани или славы. «Потому, милый, давай смотреть не только друг на друга, но и на то, что творится в этом страшноватом мире». «Давай», — ответил ваш нехотя. «Хотя, конечно, ты просто истязаешь себя работой. На то мы и властители целой страны, чтобы за нас работали другие. У нас есть советники, пусть они думают. У нас есть полководцы, пусть решают, как отразить вторжение или пойти в чужие земли и завоевать их для нас». Есть строители, которые в состоянии построить еще две-три башни для магов. Были бы маги необходимой мощи. А теперь, когда мы наконец решим старую проблему с Барбусом, то у нас совсем наступят золотые дни. Кунобель у нас самый виртуозный посол. Я просто уверен, что не сегодня, так завтра мы получим из Барбуса радостные новости. Светлана хлопнула ладонью по столу. Жест был такой неожиданный, что даже мрак вздрогнул, а Иваш так и вовсе подпрыгнул. «Нет», — сказала Светлана властно, — «Иваш, на будущее знай, в таких делах ничего не смей делать без меня. Без моего разрешения, если хочешь знать». «Иваш, я тебя люблю. Ты мой муж, но запомни. Я родилась дочерью царя и видела, как принимаются важные решения. Почему принимаются и что можно ожидать от этих решений? В случае удачи и в случае неудачи» ты можешь навлечь серьезную беду. Иваш воскликнул шокированный. Каким образом? Если в Барбусии поймут, что мы хотим их земли присоединить к Куяви, они могут обратиться к Артании, а мы, введя войска в Барбусию, столкнемся с войском Артан, которые вошли туда на сутки раньше. А к войне с Артанией мы не готовы. Я вообще предпочла бы, чтобы с Артанией никогда никаких войн не было. Эти дикари не считаются с потерями. «У них гибель в бою считается почетной, потому они радуются поводу начать войну и бросаются в бой, распевая песни». и Иваш раскрыл рот, чтобы возразить. Мрак видел по его лицу, что обязательно сказал бы нечто вроде «шапками забросаем», но внезапно дверь приоткрылась, вошла в длинной детской рубашке Кузя. Личико ее было заспанное, она терла кулачками глаза. За нею вбежала еще более заспанная нянька светлана нахмурившись властным жестом отправила няньку за дверь кузя сказала она строго чистым ясным голосом что случилось я видела мрака заявила кузя и ваш вздрогнул светлана побледнела глаза ее расширились она оглянулась по сторонам мрака да он приходил ко мне когда только что она подошла вплотную к светлане Та нагнулась, обняла девочку, напускная строгость с лица исчезла. И Иваш с облегчением вздохнул, засмеялся. «Мне тоже иной раз такое приснится!» Но голос его звучал натужно, а глаза все еще бегали по сторонам. Кузя высвободилась из объятий старшей сестры. Глаза ее обшаривали взглядом лицо Светланы. На Иваша не посмотрела ни разу. «Светлана!» – сказала она напоминающе. «Я не пойду замуж за Грамланда!» «Я же буду женой мрака, ты забыла?» Иваш отмахнулся. Вид у него был довольно брезгливый. Светлана кивнула с отсутствующим видом. Ее рука погладила Кузю по тонкой спинке. «Да-да, конечно, мой кузнечик. Тебе никто не мешает оставаться его невестой, женой, кем угодно. Но сейчас мы намерены заключить твой брак с Грамландом. Что поделаешь, нам нужно укреплять границы и мощь нашей страны». Кузя закричала. «А я не пойду за него, не пойду! Ведь ты же пошла за своего Иваша по собственной воле!» «Мне просто повезло», — ответила Светлана. Она покосилась в сторону Иваша, слабая улыбка скользнула по ее прекрасным губам. «Мне просто повезло. Но боюсь, что умри наш отец раньше, то даже это мне не удалось бы» ибо тогда я была бы всего лишь дочь царя, могла настаивать на своих решениях, которые диктовало мне сердце. Сейчас же я повелительница Куявии, а это такая ноша. Теперь я знаю, что должна поступать только разумно и правильно, и что даже моя жизнь всего лишь песчинка. и ваш завозился в нетерпении, сказал брезгливо. Светлана, она всего лишь ребенок, а ты и что-то объясняешь, как будто оправдываешься. Светлана вздохнула. «Ты прав, я веду себя...» «Не по-царски», да — досказал он. «Да», — сказала она, — «не по-царски. Царь не объясняет и не оправдывается». Иваш кивнул. «Вот это верно. Не объясняет и не оправдывается. А поступает так, как велит железная необходимость. Итак, Кузю отдаем за Грамланда, за это получаем безопасность наших земель на границах с Вантитом». Плюс наши купцы получают доступ на просторы этого вантита, довольно загадочного и непонятного. Надо два-три каравана снарядить за наш счет. А задачу дать не столько набрать редких товаров, сколько разузнать побольше о вантите. Составить карту, отыскать их слабые места, наметить сильные. Светлана взяла Кузю на руки, встала из-за стола. Это потом, прервала она. Эти мелочи можно поручить советникам. На сегодня довольно. Я отнесу Кузю. А ты отправляйся спать тоже. Я сейчас приду. Присплю кузнечика и приду. Когда помещение опустело, мрак тихонько отодвинулся. В груди зарождалось глухое рычание. Он давил его как мог. Значит, это Иван возжаждал его жизни. Тот самый Иваш, шкуру которого он спас. Скотина. Правда, возможно, если бы знал, что на троне тот самый мрак, то не стал бы. Хотя, кто знает, люди думают так, а цари. Эдак. У них все подчинено не «хочу», а «надо». Причем в наихудшей форме. Надо не мне, а государству, что значит, можно оправдать все. Светлана даже против того, чтобы убивали незнакомого царя. Нет, она против, чтобы убивали без ее ведома, без ее одобрения. Мол, убивать соседнего царя – дело серьезное. Потому убивать его или не убивать должны решать другие цари, а не их жены. А этот и ваш – всего лишь жена царя Куяви. Он улыбнулся по-волчьи, тихонько двинулся по ходу, заглядывая в помещение, освежая в памяти расположение комнат, залов, длинных коридоров огромного дворца. А когда он вернулся в спальню, заглянул, сердце снова стиснулось, а в груди заныло. Огромное ложе уже занято, Иваш спит на спине, руки широко раскинул. Рядом тихонько заснула Светлана. Ее щека лежит на сгибе его локтя. Тайный выход из спальни ведет через темную комнату, где тесно от царских одежд Светланы и еще более пышных и ярких Иваша. Мрак поколебался. Можно бы и так, спят же. Но что-то внутри удержало. Сбегал за своей одеждой. Даже пояс надел с кинжалом в ножнах. Потихоньку отодвинул камни и выбрался в комнату. Человечий нюх уже не рисовал отчетливые картины. Пришлось постоять в полутьме среди надушенных одежд. Причем от одеяния Иваша пахнет сильнее и смраднее. Потом потихоньку приоткрыл дверь. Лицо Светланы разрумянилось, пухлые губы шевелятся, но мрак не расслышал ни слова. Он снял с пояса нож, острый, с изогнутым клинком, какой делают только в барбусе. Глаза быстро пробежали по сторонам, взгляд упал на стол с расстеленной картой. С размаху всадить нож не решился, могут услышать. Попробовал представить острие к столешнице и навалиться. Тоже не получилось. Озлился, со всего размаху загнал нож в крышку стола, пришпилив карту. Молниеносно отпрыгнул, шмыгнул в темную комнату, как можно тише раздвинул дурно и сильно пахнущие одежды. Вон он, главный камень. Пальцы нажали как будто сами по себе. Он проскользнул в тайный ход и вернул камень на место. В комнате раздавались голоса, встревоженные Светланы и сонный, капризный говорок Иваша. Мрак прильнул глазом к дырочке. Светлана сидела на постели, озиралась. Золотые волосы падали на плечи и обнаженную грудь. Она выглядела такой прекрасной и невинной, что в сердце снова кольнула боль. Он поспешно отодвинулся. Показалось непристойно видеть ее обнаженной. Пальцы схватились за волосатую грудь. Он помял с силой, отступил и, шатаясь, потащился по темному ходу прочь.